Глава 33. Бузбир Микнеса представлял собой целый город, обнесенный крепостной стеной, и насчитывал в ту пору тысячи проституток, рассредоточенных по нескольким сотням домов. У входа стояли вооруженные часовые, а полицейский патруль прочесывал переулочки городка. И был слишком занят разниманием стычек солдат разных родов войск, чтобы обращать внимание на одиночек вроде меня. На следующий день после перемирия Бузбир буквально кипел. Физические потребности солдат, значительные и в мирное время, только возрастают во время войны, а поражение вызывает у них крайнюю степень отчаяния. Переулки кишели военными, два дня в неделю отводилось к гражданскому населению. Но мне повезло, я попал сюда в счастливый день. Здесь мелькали белые фуражки иностранного легиона, тюрбаны цвета хаки конников арабской кавалерии, красные плащи-спаги, помпоны матросов, пунцовые головные уборы синегальцев, накидки махаристов, кавалеристов на верблюдах. Гербовые фуражки авиаторов, бежевые тюрбаны вьетнамцев. Здесь были люди со всего света: желтолицы, чернолицы, европейцы, и стоял оглушительный гам от граммофонов, звуки которых доносились из каждого окна. Мне особенно запомнился голос Ринны Кетти, обещавшей ждать, вечно ждать и ночью и днем своего любимого, в то время как армия, лишенная возможности сражаться и побеждать, выплескивала накопившееся мужество на тела берберок, негритянок, евреек, армянок, гречанок, полек, белых, черных и желтых девочек. Предусмотрительные хозяйки стелили матрасы прямо на полу, чтобы избежать расходов на сломанные в постельных битвах кровати. От профилактических центров, отмеченных красным крестом, тянуло перманганатом, дегтярным мылом и на редкость тошнотворной мазью с большой примесью калмели. В то время как санитары-синегальцы в белых халатах вводили пациентам лошадиные дозы инъекций, борясь с угрозой спирохеты и гонококка, которые без этой санитарной линии мыжено окончательно бы изнурили дважды поверженную армию. Среди военных, особенно между солдатами иностранного легиона спаги и конниками арабской кавалерии, постоянно вспыхивали стычки за место. Но преимущества, в общем-то, не было ни у кого. И кто угодно сменял кого угодно за цену от 100 су плюс 10 су за полотенце до 10 и 20 франков в шикарных заведениях, где девочки были одеты, а не ожидали, голыми на лестнице. Порой какая-нибудь девочка, доведенная до истерики, переутомлением и гашишем, Своем бросалась на улицу и устраивала спектакль, который немедленно пресекался патрулями военной полиции в целях благопристойности. Вот в таком живописном и отвечающем моим целям месте в заведении мамаши Зубеды, я надеялся скрыться от военной полиции, рассудив, что этот приют греха будет намного безопаснее любого другого укрытия, ибо современная церковь утратила свое исконное назначение. Целый день и две ночи я грыз у дела, оказавшись в этой тяжелейшей ситуации. В самом деле я попал в самое ужасное положение — которая только может вообразить себе человек, движимый возвышенными чувствами и полный героических намерений, и ощущающий на себе удрученный взгляд своей матери, чьи чувства и намерения еще более возвышены. Обычно Бузбир закрывал свои двери в два часа ночи. Решетки домов запирались на замок, а девочек отправляли отдыхать, за исключением тех, у кого были тайные свидания, которые не разрешались, но к которым военные власти относились терпимо. Полиция, договорившись с хозяйками за справедливое вознаграждение, закрывала на это глаза при наличии увольнительных. Это объяснила мне мамаша Зубида в половине первого ночи, за час до закрытия заведения. Нетрудно себе представить вставшую передо мной дилемму. До сих пор я упорно воздерживался от удовольствий. Мне важно было добраться до Англии здоровым, я не склонен был рисковать здоровьем в такой клаке. За семь лет солдатской службы я многое повидал, многое совершил. Мы были авантюристами и торопились жить, поскольку в любой момент могли решиться жизни. И в девяти случаях из десяти так и случалось — но искали общество благородных девиц не только ради того, чтобы забыть о том, что нас ждало впереди. И уж не говоря о других соображениях, среди которых не последнюю роль играла малая, на мой взгляд, привлекательность предприимчивых пансионерок, элементарнейшая осторожность не позволяла мне броситься в эти бурные воды. Мне, честно говоря, не хотелось предстать перед главнокомандующим, сражающейся Франции в таком виде, который бы заставил его нахмурить брови. Однако, откажись я от потребления, мне оставался бы один выход — покинуть заведение и попасть в руки военного патруля, который прочувствовал пустынные в это время суток улочки. Для меня это означало арест и военный трибунал. Поэтому я не мог ограничиться только свиданием и вынужден был остаться еще и на ночлег, что в глазах полиции дало бы мне законное основание на пребывание у госпожи Зубеды». Мало того, если уж я желал отсидеться в заведении, пока не стихнут слухи, вызванные моим стремительным бегством с револьвером в руке, то должен был еще и проявить образцовую горячность, чтобы не вызвать подозрений и оправдать свое непрерывное пребывание здесь в течение полутора суток. Однако трудно себе представить человека, менее расположенного к подобным подвигам, чем я в ту минуту. Мне было совершенно не до этого». Страх, нервозность, отчаяние, пылкое нетерпение оказаться на высоте от трагедии, которую переживала Франция, тысячи мучительных вопросов, которые я себе задавал, все это мешало мне войти в роль жуира. Во всяком случае, у меня не лежала к этому душа. Представляете, с каким ужасом мы с матерью смотрели друг на друга? Я покорно махнул рукой, объясняя ей, что у меня нет выбора. И в который раз, будь что будет, решил показать себя с лучшей стороны. И подталкивая себя обеими руками, нырнул в клокочущие волны. Глядя на меня, боги моего детства должно быть помирали со смеху. Я видел, как эти знатоки, выпитив животы хватались за бока. И закатывая глаза в припадке веселья с кнутами укротителей в руках, в кольчугах и в остроконечных шлемах, поблескивавших в косых лучах низкого неба, насмешливо показывали пальцем на ученика идеалиста, отправившегося завоевывать недоступные вершины и вступавшего теперь во владение миром, сжимая в руках добычу, не имевшую ни малейшего, даже отдаленного отношения к тем благородным трофеям, которым он Когда-то стремился Никогда еще желание Сдержать свое обещание И вернуться домой увенчанным лаврами Чтобы подвести счастливый итог Всей жизни своей матери Не выглядело большей насмешкой Чем втомительные часы Проведенные в этой скверне Прошло двадцать лет Я уже не молод И мои прежние серьезность И уверенность вызывают у меня Иронию Юноша, каким я был тогда, и я сегодняшний, уже все сказали друг другу, и тем не менее, мне кажется, что мы едва друг друга знаем. Неужели я действительно был этим мальчиком, трогательным и пылким, наивно верившим сказкам кормилицы и стремившимся чудесным образом изменить свою судьбу? Моя мать рассказывала мне слишком много красивых историй в зыбкие предрассветные часы, когда душа ребенка навсегда впитывает преподанные ему уроки. Мы дали тогда друг другу слишком много обещаний, и я чувствовал, что обязан их исполнить. С таким стремлением к возвышенному все обречено было не низвергнуться в пропасть. Теперь после своего падения... Я знаю, что благодаря таланту своей матери долгое время воспринимал жизнь как художественный материал и сломался, стараясь устроить жизнь любимого человека в соответствии с идеальными мерками. Стремление к совершенству, мастерству, красоте вынуждало меня бросаться с ноющими от нетерпения руками к бесформенной массе, которую ни одна человеческая воля не в состоянии укротить — и которая, напротив, обладает коварной силой незаметно лепить вас по своему усмотрению. При каждой вашей попытке найти ей желаемое воплощение, она еще сильнее навязывает вам трагическую, гротескную, ничтожную и нелепую форму до тех пор, пока вы, например, не окажетесь распластанным на пустынном берегу океана, тишину которого лишь изредка нарушает лай тюленей и крик чаек, среди тысячи неподвижных морских птиц, отражающихся в зеркале, залитого водой песка. Вместо того, чтобы в силу своих возможностей жонглировать пятью, шестью, семью шарами, как все выдающиеся артисты, я лез из кожи, стараясь приспособить к жизни то, что в лучшем случае могло быть лишь темой для песни. Моя жизнь была слепой погоней за чем-то, к чему толкало меня искусство, но чего не могла отдать жизнь. Я давно уже перестал быть жертвой своего энтузиазма. И если я все еще мечтаю превратить мир в счастливый сад, то теперь-то я знаю, что это из любви не столько к людям, сколько к садам. Я еще ощущаю вкус искусства прошлого и настоящего на своих губах, но скорее, как ощущают улыбку. Она станет моим последним художественным произведением, если у меня еще останется к тому времени какой-то талант. Временами закурив сигару и недоуменно уставившись в потолок, я спрашивал себя, как я очутился здесь, вместо того, чтобы выписывать на своем самолете героические арабески в небе славы. В арабесках, которые мне приходилось выписывать, не было ничего героического. И слава, которую я снискал себе в разведении под конец своего марафона, была не из тех, которые обеспечивают право покоиться в пантеоне. Да, боги, должно быть, ликовали, придавив меня ногой к земле, они с удовольствием взирали на человека, посягнувшего похитить у них божественный огонь, который они заставили погаснуть в жалкой куче земной грязи. Вульгарный смех порой доносился до моих ушей, и я не знал, боги ли это так беззастенчиво веселились или солдаты в общем зале. Мне это было безразлично. Я еще не был побежден.